Глава 23. Дела земные. Земля. Гостевая зона. Новый Вавилон. Фиск с Мигелем сошлись на почве любви к поединкам, в которых каждый пытался доказать другому, чья боевая концепция лучше. Но это случилось не сразу. Надо сказать, Мигелю поначалу сильно не понравилось, что какого-то пришлого его друг и товарищ Алекс вдруг назначил инструктором защитников, главной боевой силы землян и даже попросил обучить сотню бойцов. Тогда как самого Мигеля ни о чем таком не просили, хотя он был одним из первых коснувшихся Земли, не считая Афины, самого Алекса и нескольких других представителей человечества. Некоторое время Мигель ходил на а потом вызвал Фиска на поединок, чтобы доказать всем, и прежде всего самому себе, что какая-то там школа Тардан не ровнее его замечательной боевой концепции. Не остановила мексиканца и разница в силе. Фиск имел аж восьмой уровень, который, кстати, получил не так давно, а Мигель — седьмой. Первые же спарринги показали, что класс бьет талант. В смысле, хотя Фиск уступал Мигелю во многом, например, ему требовались годы, чтобы коснуться силы, но в его руках находилась полная коллекция приемов школы Тардан. Поэтому, собственно, он и стал тренером землян. Так или иначе, техники позволяли ему с легкостью избежать атак соперника, который полагался исключительно на боевое чутье. Проигрывая снова и снова, Мигель не сдавался и упорно вызывал Фиска на новые поединки. Тот каждый раз принимал приглашение, поскольку считал спарринги лучшим способом развития навыков и вообще с уважением относился к риску и настойчивости. В этом они с мексиканцем были похожи постоянные спарринги с сильным соперником привели к неожиданному эффекту. началось с того, что одним прекрасным днем, проиграв три схватки подряд, Мигель вызвал Фиска в четвертый раз. Ты устал, отдохни, посоветовал землянину здоровяк пришлый. Не переживай за меня, буркнул Мигель, поднимая учебное копье. Я полон сил. Да у тебя и энергии-то не осталось. Я готов. Ну, как знаешь. Пожал плечами Фиск. Тогда начали! Казалось, что мексиканец быстро проиграет. Но тут случилось чудо. Его тело задрожало. Он на секунду замер, широко улыбнулся, что со стороны выглядело крайне угрожающе, и ринулся на соперника. Как выяснилось позже, в тот момент Мигель получил новый ранг, став носителем. Благодаря рангу его энергия насытилась дополнительными вибрациями, а все навыки усилились. В результате он начал побеждать в четырех схватках из пяти. При этом Фиску не помогали ни особые приемы, ни более высокий уровень. Но, как ни странно, они все равно стали близкими друзьями, и дальше уже мексиканец агитировал землян идти в обучение к пришлому. Ведь, как-никак, школа Тардан была не только знаменитой школой, но и шансом для любого адепта коснуться боевой концепции, так сказать, целенаправленно, а не случайно в бою. Сам же Мигель никого, ничему научить не мог, разве что покалечить. В результате школа Фиска развивалась семимильными шагами и в настоящий момент насчитывала четыре сотни человек. На самом же деле желающих было гораздо больше, но Фиск и так едва справлялся. Вместо индивидуального подхода ему приходилось демонстрировать приемы огромной толпе в надежде, что кто-то случайно переймет навык. О записи техник в книге навыков и речи не шло. Слишком много времени это занимало. В общем, жизнь у здоровяка кипела. Мигель не отставал, выступая в качестве спаринг партнера для нерадивых учеников. Это служило дополнительной мотивацией поскорее освоить приемы, чтобы безумный мексиканец оставил ученика в покое. «Сегодня большое совещание», — напомнил Мигель товарищу. «Рауль нас вызывает». «Что за тема?» «Так и думал, что ты забыл». «Ежемесячная планерка защитников». «А, да!» — сконфуженно протянул Фиск. «Запамятовал, но ты сам знаешь, сколько у меня работы». «Да и зачем я вам нужен? Я ж не землянин». «Нужен...» — отрезал Мигель. «Руководители направлений должны рассказать, как у них идут дела. Тебя это тоже касается. Плюс взгляд со стороны нам никогда не помешает». «Ладно, буду...» «А сейчас надо прогнать ребят через еще одну тренировку, а потом со внутренним кругом». «Что за внутренний круг?» «Небольшая группа. Недавно сделал. Туда входят ученики, освоившие не меньше пяти приемов». «Отлично», — оскалился Мигель. «Я тоже хочу с ними поработать». «Ни в коем случае. Я им обещал, что ты их пальцем не тронешь. Даже не приближайся». «Ребята изо всех сил выкладывались, чтобы попасть во внутренний круг, считая это их привилегией». «Хорошо-хорошо, не трону этих трусов», — пообещал Мигель, продолжая зловеще улыбаться. Фиск печально посмотрел на товарища, но ничего не сказал. «В конце концов он же уважал риск и спарринги. Видимо, внутреннему кругу придется... не сладко». На рабочем совещании присутствовал высший состав защитников, а также доверенные пришлые — Даш, Марах, Фиск, Рогард, Зара. Но помимо них вызвали еще и почетного заложника, как называл себя мастер Туч. За эти полгода отношение маленького адепта к Миточу и к землянам поменялось. В основном из-за событий вокруг Зеранга, новости о котором доносились до Земли. Например, Туч уже не с таким энтузиазмом отстаивал позицию родной корпорации, прекрасно понимая, что кластер вскоре получит конкурирующую силу в виде древних школ, а дикие больше не будут прятаться по углам. А значит, и без его коллег будет кому связывать миры. В итоге он перестал думать о побеге и начал помогать местным по мере сил. Собравшиеся прекрасно знали друг друга. Некоторые, как Мигель с Фиском, также стали близкими коллегами. Как, например, Даш и Ева, которые много работали в научном отделе. Или лидер шедарцев Рогард и лидер защитников Рауль. «Поехали! Сначала итоги месяца!» С места в карьер начал Рауль. На этих словах окружающие болезненно поморщились, а испанец виновато улыбнулся и даже извинился, что с ним случалось крайне редко. «Прошу прощения, не рассчитал». «Ты хотя бы на своих совещаниях способности придерживай. Договорились же!» Недовольно буркнула Ева. «Мы-то ладно, а вот новички едва справляются». Ева имела в виду навык рык-льва. Умения плюс ранг проводника позволяли Раулю буквально вбивать свои слова в голову собеседника. «Недавно с вояком я разговаривал и еще не переключился», — пояснил тот. «А они как тебя выносят?» — поинтересовалась девушка. «Выносят? Да с ним по-другому нельзя, иначе они меня просто не слышат», — усмехнулся Рауль. «Что генералы хотели от нас?» — вмешался Андрей Смирнов, ветеран, бывший выживший и бывший зам Рауля, а сейчас — командир отряда специального назначения или первого отряда. Это была самая сильная боевая часть защитников, куда входили адепты от седьмого уровня и старше. Правда, в настоящий момент максимальным уровнем землян был как раз седьмой, не считая, конечно, странствующего где-то по зерангу Алекса. Увы, но даже с шедарскими кристаллами люди не могли так быстро развиваться. На это требовались годы. Удивительно, что хотя бы седьмые уровни у них появились. «Как обычно», — хмыкнул Рауль. «Опять уговаривали, чтобы мы стали частью вооруженных сил Земли. В смысле, перешли под их командование?» «Зачем им это нужно?» — с подозрением спросил Андрей. «У нас слишком много влияния, вот нас и побаиваются». «Особенно после того, как мы получили в свои руки министерство по развитию другой страны». «Подумаешь, одно министерство. С тех пор, как вояки захватили правительство, они обнаглели. Во-первых, не захватили, а взяли под свой контроль. Это разное. А во-вторых, не ни судья, них строго», — отмахнулся Рауль. «Они разрешили кризис на Земле. Чем здорово нам помогли. А то, что генералы хотят нас контролировать, это нормально. Странно было бы, если бы не хотели». Еще их беспокоит, что у нас мало боевого опыта. С их точки зрения мы не профессионалы. Они весь свой драгоценный опыт могут засунуть куда поглубже. Адепты это адепты! разгорячился флегматичный Андрей. Как раз это бывших вояк долго приходится переучивать, прежде чем они начинают что-то соображать. Все кружьем тянутся, а это для адепта не главное. Да понимают они все это, отмахнулся Рауль. Забудь о них. Мы не должны грызться свояками. И вообще, политика — мое дело. Лучше поделюсь с вами последними цифрами. Итак, сообщество защитников составляет почти полтора миллиона активных членов. Фактически, все самые сильные старатели перешли к нам. Количество адептов шестого уровня превышает 450 тысяч человек. А седьмых уровней у нас сейчас ровно 1250 бойцов. «Могло бы выйти больше, но кристаллы не бесконечны, как и пыльца второго Грейда, кстати. Она вообще дефицит, потому что пришлые монстры редко к нам заходят, а своих сильных тварей нам не хватает». а зря мы уничтожили Улья и Муравейник. Такие замечательные зверушки были». «Эти зверушки нас всех чуть не погубили», — напомнила Ева. «Расскажи лучше, что по рангам». «Тут все не так просто». Мы постоянно прогоняем людей через зал с артефактами, привезенными Алексом, Но все, кто мог сразу коснуться какой-нибудь концепции, уже сделали это. Думаю, что дальше особого толка не будет. «И сколько у нас всего посланников силы?» — с интересом спросила девушка. «Я интересуюсь с научной точки зрения. Мы тут с Дашем таблицы соответствия землян разным силам составляем. Это может быть полезно. Есть информация, что чем больше будет коснувшихся на момент слияния, тем проще его будет пройти» ха не знал. У нас сейчас почти двадцать пять тысяч коснувшихся. Тридцать четыре носителя, ну и один проводник. То есть я», — ухмыльнулся испанец. «Полную раскладку тебе дам позже». «Заранее спасибо». «А также у вас есть семисар, Одна штука», — тихо заметил серокожий Даш. Однако Раулю услышал пришлого и строго заметил. «Это секретная информация, между прочим». «Между прочим, уже весь кластер об этом знает». Отмахнулся Даш. «Ты прав. Но Алекс в любом случае неизвестно, когда до нас доберется. Так что пока его не считаем. Перейдем к экономике». Дальше Рауль вкратце поведал, как идет внешняя торговля. Выяснилось, что главный экспортный товар Земли, то есть пыльца, стал еще популярнее, и кредитов можно было заработать больше. Но, с другой стороны, пыльца требовалось для быстрого прогона людей через уровни, ведь с монстрами они драться не могли поскольку тех в промышленных масштабах изничтожали партии высокоуровневых охотников. Да и самих монстров стало подозрительно мало. Поэтому приходилось тренировать новых защитников не охотой, а через паринги и пыльцу. Или это было новое направление, за которое отвечал синекожий марах. Мирным способом. То есть готовя из них мастеров-ремесленников. Примеры ремесленных миров, в частности, Индлай. Откуда когда-то прибыли зарас Фарадом в сопровождении пёсеголовых хранцев, были у всех перед глазами. Например, Индлай уверенно шел к званию стабильного мира, да и зарабатывал неплохо. Поэтому Рауль посчитал этот путь перспективным. Правда, выращивать мастеров, а также захватывать рынки придется долго. Но если в это вложиться сейчас, то в будущем Земля сможет продать не только пыльцу, но и другие товары. На нечто сложное, типа межмировых перевозок, земляне не покушались. Пусть у них и встречались уникумы вроде Алекса. Не такие сильные, но по классификации «Туча» их можно было отнести к диким мастерам. Однако как их развивать? К сожалению, тот же «Туч» не мог передать свои знания из-за блока. Разве что заслать гонца на Зиранг, Но туда сейчас лучше было не соваться. Да и как потом действовать? Нет, это все могло подождать. Впрочем, Раулю и текущих задач хватало. Например, мастерские привлекли миллионы землян, которые раньше о старательской карьере и слышать не хотели. Официально они даже старателями не назывались и в состав защитников тем более не входили. Но ими также надо было заниматься. В конце концов, не зря же на защитников повесили целое Министерство по развитию другой страны. Сейчас Рауль понимал, что это была не награда, а просто военные спихнули на него часть своей работы. Мол, сидишь на другой стороне, так разбирайся со всеми ее проблемами. И Рауль разбирался. В том числе и с обустройством мастерских. Но не на мараха же это вешать. Он максимум мог обучать самых перспективных землян простейшим вещам, а также посоветовать, кого пригласить на Землю в качестве наставников. После Рауля Ева, в качестве главы научного отдела, рассказала о текущей ситуации со слиянием. Но ничего нового для присутствующих она не поведала. Само слияние, слава богу, не началось, хотя буферная зона продолжала уменьшаться. «А как население относится к предстоящей катастрофе?» — лениво поинтересовался Андрей. Тут Сан Саныча надо спрашивать», — ответила Ева, имея в виду старого знакомого Алекса которого тот посоветовал включить в правительственную комиссию по изучению слияния. Но он постоянно на земле сидит. По его словам, первый шок после того, как мы опубликовали энциклопедию слияния, прошел. Решение не замалчивать информацию было правильным, однако волна самоубийств до сих пор не закончилась. «Нам же проще!» — хмыкнул Андрей. «Чем меньше таких элементов проживает на нулевом слое, тем больше у нас шансов пройти слияние». «Да подлинно мы этого не знаем». Возразила Ева. Каждая раса проходит слияние по-своему. Есть и те, кто казались уязвимыми и слабыми, и тем не менее они легко справились, а есть и противоположные примеры. Зачем же мы тогда вообще эту энциклопедию выпустили? Мрачно поинтересовался Андрей. Потому что первыми погибали самые инфантильные расы, ответил за Еву Рауль. Мы этот вопрос уже обсуждали. Люди должны знать хотя бы в общих чертах, что их ждет. Так все равно ничего не понятно. «Известно, когда это чертово слияние вообще состоится», — не сдавался Андрей. «Нет. На Земле произошло слишком много разных событий, и слияние развивается непредсказуемо», — продолжила Ева. «Скажем, процесс уменьшения буферной зоны не коррелирует с ростом числа монстров. Их должно быть больше, значительно больше. Однако поголовье монстров сокращается». «Может, мы слишком много охотимся?» — задумался Андрей. «Полагаю, тут дело в чем-то еще. Но в чем именно, я не знаю» пожаловалась девушка. «Нам нужно больше информации». Собрание закончилось через три часа. У всех было много дел, и попусту болтать не было смысла. Когда все разошлись, Рауль со своей подругой, Соней, отправились в небольшой двухэтажный домик в центре Нового Вавилона, служивший ему резиденцией. Раньше он забегал сюда лишь для короткого сна, да и то изредка, предпочитая ночевать то в штабе, то еще где, чем сильно раздражал Соню. Но в последние дни Рауль возвращался в резиденцию каждую ночь, чтобы вновь погрузиться в себя. Едва они вошли в глубь дома, маска уверенного в себе лидера сменилась лицом обеспокоенного и сильно уставшего человека. Но таким его видела только Соня. «Снова будешь искать ответ?» — тихо спросила она. «Да, возможно, сегодня что-то получится. А ты иди спать». «Хорошо». Проводив девушку взглядом, Рауль направился в свой кабинет. Причин для ночных бдений было две. Во-первых, он обещал Алексу, что защитники будут мыслить стратегически. В смысле, не просто реагировать на обстоятельства, а предугадывать их. Однако сейчас они только и делали, что реагировали. Взять хотя бы торговлю. Да, им удалось наладить межмировой маяк благодаря тучу и привлечь торговцев с ближайших миров, в основном Жазника и Гаматеи. Но тот же Миточ, малыми усилиями, просто периодически пролетая мимо Земли, блокировал торговлю на неделю, а то и дольше. И как в таких обстоятельствах управлять событиями? Или ситуация с Лигой. На Улдуре, центральном мире сектора, постоянно находился спецпредставитель землян Аверам и Мас. Когда-то Аверам провел первые переговоры о громадном земном долге, и сейчас ему полагалось налаживать связи с другими мирами. Но до сих пор, несмотря на все усилия, Земля не могла похвастаться наличием друзей. Да, ее знали, но в основном благодаря Алексу, и поэтому относились к ней настороженно. Все-таки Алекс был врагом сразу нескольких крупных фракций кластера. В общем, дипломатических успехов также не было. Все это следовало обдумать. Вторая причина была куда сложнее. Рауль вообще мало кому мог это объяснить. Лишь Соня знала о его сомнениях. Когда-то Алекс назвал лидера защитников голосом мира, и Рауль действительно улавливал некий шепот, помогающий принимать правильные решения. И вот уже несколько недель шепот настойчиво твердил, что дела идут плохо, что надо что-то делать, что время уходит. Но почему дела шли плохо, и главное, как это все исправить, шепот не сообщал. Что сильно раздражало. Однако в этом Рауль винил себя. Другой на его месте наверняка бы разобрался. Например, тот же Ишу, о котором ему рассказывал Алекс, и которого постоянно вспоминал шидарис Рогард. Мол, Ишу был мудрецом, который провел шидарцев через все перипетии войны со школой ледяных игл. Правда, в конце Ишу умер, но уже после смерти ухитрился спасти остатки своего народа. Невероятно. Рауль на такой подвиг точно не был способен. Он был кем угодно, но не мудрецом, а всего лишь сомневающимся в своих силах человеком. Но что-то нужно было делать, поэтому каждую ночь он сидел без сна, пытаясь расшифровать шепот. За окном забрежил рассвет. Скоро город проснется, а Рауль так ничего и не придумал, и не разобрал. Звонок в дверь отвлек его от тягостных раздумий. Он нахмурился. В такое время его старались не беспокоить. Охрана получила четкие указания на этот счет. Не мог это быть и случайный посетитель. Посторонний бы просто не добрался до резиденции лидера защитников, поскольку весь квартал тщательно охраняли. Надо сказать, к охране ключевых фигур защитники вообще относились крайне серьезно. Особенно после того случая, когда Фарас воздействовал на правительственных чиновников с помощью ментатов. Более того, теперь, если ты не был адептом, причем высокого уровня, то никакой серьезный пост даже на нулевом слое ты занять не мог. Правда, Рауль был проводником, и воздействовать на него не смог бы даже сильный ментат. Но все равно его охраняли как зеницу ока. Звонок повторился. «Что-то случилось», — прошептал он, спускаясь. Открыв дверь, Рауль увидел высокого черноволосого Себастьяна, своего помощника и одного из коснувшихся. Назначение, кстати, Себастьян получил потому, что шепот на него указал. В последнее время испанец вообще не сильно напрягался с собеседованиями. Смотрел на человека и сразу понимал, подходит тот или нет. «Босс, прошу прощения за беспокойство, но без вас мы не можем разобраться», — вежливо произнес парень. «Говори. Несколько часов назад на землю прибыла группа торговцев. Сдали товар, пластины для прожига и получили пыльцу. После этого и главный запросил личную встречу с вами, сказал, что у него есть послание. Что известно о группе?» Спокойно спросил Рауль, чувствуя, что это важно. «Работает на маршруте четыре месяца. Забирает товар с Гаматея и везут сюда. Ничего особенного». «А от кого послание?» «Тут самое интересное. Утверждают, что от вашего старого приятеля. Энергетического хирурга». Выразительно произнес Себастьян. Рауль напрягся. Он знал лишь одного энергетического хирурга. Алекса. Других энергетических хирургов на Земле отродясь не было. Точнее, была еще одна докторша Асия, из первых выживших, но она была, так сказать, самоучкой, причем идущей своим путем. Вряд ли пришлый торговец ее имел в виду. Значит, оставался лишь один вариант. «А как вы догадались, о ком идет речь?» — невинно поинтересовался Рауль. «К счастью, смене большедарцы. Они сообразили, что к тему, и вызвали меня», — пояснил Себастьян. Вообще, побочное увлечение почетного защитника Земли особо не скрывалось, но и не афишировалось. Для большинства Алекс был просто сильным бойцом и немного путешественником между мирами. Но все шеддарцы, разумеется, знали о его таланте энергетического хирурга. Как-никак именно на их планете появилась клиника Ронга. — Ты все сделал правильно, — кивнул Рауль. — Тащи торговца сюда. Точнее, не сюда, а в штаб. — Слушай, босс. Парень исчез, а испанец некоторое время расхаживал по гостиной, прислушиваясь к шепоту. Тот ничего не подсказывал. Но это как раз и был знак. Так можно было вычислить, что против тебя действует сильный адепт. Ну или не против, а просто ты с ним должен пересечься. Так сказать, неизбежные помехи. А с учетом того, что Рауль был голосом Земли и находился на родной планете, помеха действительно должна быть сильной. Причем на уровне блуждающего эмиссара. «Доброе утро», — поприветствовала его Соня, спускаясь вниз. «Будешь завтракать?» «Нет, дорогая, срочное дело». «Проблемы?» — участливо спросила девушка, обнимая любимого. По мере сил она пыталась облегчить ношу своего мужчины. «Скорее наоборот», — задумчиво ответил тот. «Но сначала надо кое-что проверить». Накинув форменную куртку защитников, Рауль вышел из резиденции и отправился в штаб. Защитники активно использовали небольшие дирижабли внутри гостевой зоны, поэтому через два часа в Новый Вавилон доставили торговца по имени Рохротоп, который без утайки, и это Рауль прекрасно чувствовал, рассказал историю о встрече с таинственным адептом на спуске к земле. «Вот что он мне вручил», — сказал Рохротоп, передавая запечатанную шкатулку. «И награду дополнительно обещал». «Пообещал награду?» «Это на него похоже. Никакого уважения к казенным деньгам» подожди пока», — велел Рауль и приказал отвезти торговца в соседний кабинет, а сам поставил шкатулку на стол. «Босс, а вдруг там бомба?» — обеспокоенно спросил Себастьян. «Бомба не может уничтожить адапта восьмого уровня», — хмыкнул испанец и решительно потянулся к крышке. Но в этот момент крышка открылась сама собой. Себастьян отшатнулся, Рауль же спокойно достал конверт, прочитал небольшое послание и произнес. «Ты тоже побудь пока снаружи», Дождавшись, когда помощник выйдет, он добавил. «Мы одни!» «Вижу», — раздался знакомый голос. «Мои навыки не стояли на месте. Я через метку не только разговаривать умею».